Глава седьмая. Когда люди загорятся звездами. Смешно. Жалко и весело было глядеть на дядю Осю Тюкина, как он плотничает в своей хибарке. Потопает лоптями по сомнительной половице, вернется в сенцы, отдерет там в стене у потолка сосновый горбыль, будто он лишний, притащит в избу. Стешит круговину топором, а стругает рубанком, пройдется по боковинам. Извольте, вышел брус, синеватый от прежней долгой жизни в сенцах. Доска, как хотите, называйте, прочности тут еще достаточно. Приладит дядя Оси эту тесину, где провалился пол, оглядит, щурясь, ее узкую, похожую на ладку и швырнет топор, плюнет с досады. Эх, дрянь, гниль! Как ни строгай, гнилью и останется тошно смотреть. И сам себя со злостью упрекает. Из худого не сделаешь хорошего, мытарь. Таких чудес не бывает на свете. Вздохнет, тряхнет головой. А, живи, не скули, по земле ходи, на небо гляди, радуйся. И тут же кого-то спрашивает непонятно. Немаловато по теперешнему времени. Подумает, шевеля бровями, заломит их высоко, Не то от изумления, не то от радости. «Допустим», — скажет глухо, — «а дальше что? Не кумекаешь? А я, маитарь, напрямки отрежу тебе, поснимать им всем башки». Тогда, может, и выйдет, что путное, почище этого горбыля, э, присядет на порог, покурит, царапая медную бородку, в которой запутались стружки, пощурится на сделанное и долгонько, так пристально, потом посмотрит на то, что надо еще ладить в избе, сморщится, закрутит рыжей головой. Потрет крепко, долго скулу, точно у него зубы болят. А глянется на Катьку и Шурку, они за столом учат по одной книжке наизусть стишок на завтра в школу. И из-под тишка следят за горькими стараниями новоиспеченного плотника. Усмехнется этот плотник, хлопнет себя по щеке, будто вас воспрянет духом, поглядев на ребят. «Сойдет для начала», — скажет одобрительно о своей работе, которую только что ухаил «Давай двигай дальше». И гаркнет на всю хибарку, так что новые стекла в оконцах отзовутся. Каждый угольничек полоска задребезжат. «Куда старый месяц на небе девается? Ну, мы-то рекнижные, отвечайте мне, живо!» Катька и Шурка расхохочутся. А что сказать, не знают. В самом деле, куда девается месяц на ущербе? Григорий Евгеньевич, наверное, объяснял. Позабыли, хоть тресни полбу, не вспомнишь сразу. А, не знаете? Учились и не доучились, дразнит и мучает Тюкин. Тячка, скажи! Пристанет весело растрепа. Соскочит славки, затупает босыми ногами. Да тячка, ну же! «Рассержусь!» И Шурка примется клянчить. «Скажи, дядя Ося, пожалуйста!» «Старый месяц тоже в дело идет, как мой горбыль, ученые головы!» Ответит им, посмеиваясь, Катькин отец. «Черти его месяц на звезды крошат. Вот и мы не хуже чертей. Старое-то все искрошим помельче, глядишь, люди и закорятся звездами. Нет? Да...» И я думаю, селенок храбрости не хватит все искрошить. а хорошо бы, мать честная. Почему не хватит селенок? Допытывался Шурка, огорчаясь. Струсят, да? Все крошить, себя не жалеть. На такое не каждый решится. Задумчиво, с сомнением говорил Катькин отец, словно и не Шурке отвечая, а самому себе. Пробовали, вожглись. Страшно. И должно быть, не хватает у народа терпежу. Дело-то не скорое. Это как на мельнице. Надо-то сперва перемолоть зерно на муку, ежели хочешь укусить хлебца свеженького. А после хозяйка пару поставит, тесто замесит, испечет добрый каравай. Ешь досыта Люди не рожь. Большие нужны жернова и отчаянные мельники-смельчаки. На такое мытаре треба решиться один раз в жизни, Хли случай подошел, все или ничего. Нет, хуже останавливаться на полдороге, тут тебе и конец. Сядешь передохнуть и не поднимешься, выдохся, Станешь не звездой и даже не старым месяцем, А обыкновенным дуралеем без головы. «Снимут голову, а нужно тебе первому ее снять, башку у вражины дьявола богатого». Дядя Ося загадочно разглядывает свои ладони, будто в них дело. Он успел набить волдыри, ковыряет их, бормочет. Славно бы с копом понавалиться, как Евсей сморчок болтает». Про душу забыть до поры до времени, тут он врет, сивый мерен, душа его слабена. Нет, жалость в кулак запереть крепче, это вернее, прав оладьин, и значит, разом всем навалиться. Пожалуй, тогда хватит у народа жил, вытянет народ, гору каменну мало своротит и затрет в порошок. «Хватит, хватит! В порошок, в муку!» — кричат Катька и Шурка, не больно много понимая, но уж очень им хочется, чтобы люди зажглись, загорелись звездами, как в сказке. А Шурке к тому же мнится, что это то же самое, что вынуть из своей груди живое сердце, как сделал Данила, и светить людям, показывать дорогу к правде. Поэтому он вопит отчаянно радостно на всю избушку Тюкиных. «Ей-богу, хватит силенок, дядя Ося! Мы подсобим, ребята, каменную гору, раз, и нету ее! Ого, как получится! Здорово! Вот увидишь!» На то мы порешили, соглашается, смеясь Катькин отец. И вдруг рычит, безумно вращая белками глаз, оскались. «Ох, сделаю я беду! Терпения моего больше нету!» Но что за беду он собирается сделать, не сказывает. Он берется снова с охотой за топор, стамеску, за молоток. Оказывается, ему все знакомо. Инструмент, занятый у того же Аладдина, не вываливается из рук. Конечно, с непривычки не все получается, щеголевато, красиво, как у дяденьки Никиты в избе игрушки, как выходила у питерщика Прохора в кузнице с лесарни. Так ведь, простительно, надо обвыкнуть, поднаторить маленько. Зато работа тут прочная, на столец с гаком, мастер не жалеет гвоздей, даром, что они кривые, ржавые и старья разного повыдерганы». Каждый гвоздь нужно примить, прежде чем забить в половицу или в расшатавшуюся скамью. Управившись с поделками в избушке, дядя Оси не забывает и пустого двора, забранного с трех сторон прутьями. Тут всегда гуляет ветер, надувает зимой сугробы, что, впрочем, не мешает отлично жить пестрым курицам и черному петуху с кровавым вечно драным гребнем. Хотя скотины под навесом не предвидится, все равно Тюкин для порядка обмазывает прутья на толстоглиной. глиной. Двор выходит, что из кирпича прочный, теплый. Под крышей с юга хозяин старательно проделывает в прутьях порядочное отверстие, круглое, как совиный глаз, и вешает под ним внутри двора корзину-развалюху для голубей. Шурка, наблюдая, дает себе поспешно слово, что завтра же сотворит на своем дворе то же самое. Как он до сих пор не догадался этого сделать? Известно. У кого водятся голуби, сизяки, та изба счастливая. Особенно если еще живут, не брезгуют ласточки. Под крышей Шуркиной избы косатки сляпали из грязи, бог весть, как давно, половинку горшочка кулачника — прилепили его к карнизу, оставив сбоку щелку. У Катькиной хибары ласточкиных гнезд три, одно к одному, по садам. Вся стена под ними сверху донизу исчеркана, запачкана будто мелом, ровно школьная доска в классе. Значит, растрепа счастливее шурки втрое. Он не завидует, он радуется этому по одной причине, о которой старается не думать. Когда же эта причина, которой он стыдится, чем дальше, тем больше, не признается себе? Когда эта причина все же лезет в голову сама, и нет, ей удержу, то получается, что если растрепа, страсть, счастливая, то это означает, что и он, Шурка, счастливая и страсть. Но голубями на всякий случай разжиться следует. Можно не корзинку повесить на дворе к готовому оконцу под крышей, а приладить из досок помост для целой стаи сизиков. Шурка лазает обезьяной, сколотить помост для голубей ему расплюнуть. И тогда неизвестно, кому придется гадать, кто счастливее, и утешаться разными соображениями, о которых не только сказать вслух, но и подумать стыдно. Старания по дому не мешали Тюкину заниматься, как раньше, самым любимым. Ловить рыбу, собирать грибы. Он еще по последнему снегу и первой грязи таскал нынче из глинников, с холмов, корзинами, пахучие, без корешков, круглые, и с корешками, и шляпками, бакинами, наздреватые сморчки и строчки, которых многие в селе не брали, считая поганками». Хатька жаловалась ребятам, что ранние эти грибы, как резина, не разжуешь. Наглотаешься, в животе урчит, а есть хочется, будто ничего и не нюхала в обед за столом. Дядя же Ося утверждал, когда заходил разговор про грибы, что сморчки не хуже белых, такой же благородный грибок деликатес, как говорят господа в городе, понимающие толк в еде. Сморчок в сметане, царское кушанье. Попробуешь, язык проглотишь. Раз Николашке дали по шапке, надо б на царские грибы есть народу. Не пропадать же добру, — шутил он. Иногда точно вспомнив, дядя Ося начинал кривляться, бормотать несуразное, дико ворочать белками, смотреть в сторону. Дома с ним не бывало такого, накатывало только на людях. Но скоро он спохватывался, переставал пугать баб, жаловался, то ли смеялся. «Бес во мне сидит полоумный, это уж как пить дать». «Когда ты перестанешь притворяться, дурака валять, не надоело?» спрашивал Тюкина рассерженно дяденька Никита. «А ли еще побаиваешься? Заберут, погонят на фронт». «Побаиваюсь», — сознавался Катькин отец, косясь. Как раз под последние пулей угодишь. А мне, признаться, пожить, мытарь охота, — скалил он зубы. Посмотреть, что вы, лишаки дремучие, будете делать с усадьбой, с барской землей. Любопытственно. Бабам же он продолжал твердить. Есть чу распроклятая такая болезнь. Никакие доктора и лекарства не помогают. Здоровый с виду человек, а внутри, оказывается, сидит бес. Порченный стала дядя. И ничем его беса не выгонишь, разве молитвой, как в Евангелии сказано. Хоть бы кто за меня помолился за мытаря грешного. Ой, накажет Всевышний тебя Осип за такие слова. Сызнова вывернет мозги наизнанку, кричали мамки, шарахаясь от Тюкина подальше. Бог миловал его, не наказывал. Мозги оставились на месте, где им положено быть. У дяди Оси хватало соображения стучать топором, хозяйничая по дому, и первым бежать на гремец со строгой, когда в половодье щуки кинулись в ручей, метать икру по ямам и омутам в осоке. Тюкин мог часами стоять, окаменев, на берегу в узкой горловине ручья и глядеть не мигая в воду, держа строгу на весу. Снеговая мутно-квасная вода стремительно неслась по валунам, кружила, пенилась. Что тут можно заметить? Но дядя Ося всегда успевал разглядеть прямую, как палка тень, подымавшуюся против течения. а строга срывалась в воду, и белобрюхая в пятнах, С толстой темной спиной щука трепыхалась, пруткнутая насквозь зубьями. «От меня не спрячешься, не уйдешь», — горделиво говорил дядя Ося, снимая добычу в ведро и опять замирал на берегу, пронзительно глядя в ручей. И был он похож в то время на копоролю водяного со строгой, и хвастался он, как Ленькин дед, забивший трехпудового сама в заводе на Волге. Когда вода в Гремце начала спадать и щуки пошли обратно в Волгу, Тюкин опять-таки раньше других рыбаков перегородил кольями и хворостом ручей повыше, в поле, у борозденного бездонного омута, и поставил вершу. Шурке иногда удавалось по утрам перед школой напроситься смотреть добычу. Раньше хозяина оказывался он у запруды посредине Гремца. Между часто забитыми кульями, сваленным грудой хворостом, тонула в воде по толстой дугой обруч головастая верша, плетенная из редких ивовых прутьев. Она стояла против течения и как бы глотала беспрестанно разинутой пастью воду и все, что с ней скатывалось вниз по ручью. От наружного обода была искусно вплетена внутрь как бы вторая верша, меньше и короче первой, заканчивающаяся дырой-глоткой. Рыбина проскочит, а назад ей не вернуться. Течение не позволит и теснота. Люба было, задрав штаны, кинуться в ледяной ручей к хвосту верши, с трудом приподняв его мокрый тяжелый конец. Застыть от холода и счастья, Глядя сквозь прутья, что там есть, какие попались щуки, всегда казалось, в хвосте в красноватых упруго-пенных струях кипит, ворочается, несметное уймище рыбы. И верно, ловушка верша редко стояла пустой. Бывали счастливые утро, когда щук набивалось полный хвост, Проворно подтянув к берегу свое хитрое сооружение, дядя Ося живо запускал руку в прутья, раздвигал их. Наложив себе щук, полное без воды ведро, протягивал и шурки, парочку другую отличных рыбин. «Но корми отца ухой», — приказывал он. Посветлела вода в Волге, и Тюкин взялся за удочки, не позабыл. Но удил он нынче не так, как раньше. По-другому, не как все мужики, вроде бы и все куда-то торопился и совершенно разлюбил тишину. Дяденька Никита Аладдин, например, раззадорясь на хороший клев, приходил на реку в чистом фартуке, чтобы не испачкать ватного пиджака и как бы подчеркивая белым домашним холстом опрятность и аккуратность, В тонком рыбацком деле он неслышно выбирал себе место поглубже и потише. Удочки у него одно загляденье, как картинки. Даром, что он ловит рыбу редко по праздникам, а снасть имеет отличную. Удилища короткие, как на подбор, ровные. Обязательно можжевеловые, гнудки, лёса без пробок, чёрного крепкого волоса. Не порвешь. каждое сожжение на десять, с тяжелыми, гладко закатанными продолговатыми грузилами из свинца и крупными, остро наточенными перед ловлей крючками. Никита осторожно глубоко втыкал удобные удилище в берег, круто, почти прямо, сматывал распущенную лесу в правую руку большими кругами и, насадив на крючок жирного в палец червя, так называемого выползка, а то и целую кучу мелких, сильно размахнувшись, кидал длинную лесу, и она прямо туго ложилась перед ним, слабо чмокнув грузилом чуть ли не на середине реки. Расставив таким образом, как жерлицы три-четыре уды, дяденька Никита не садился поблизости на ведро, припасенное под рыбу, как это делали все удильщики, нет». Он отступал назад, подальше от воды, и стоял, не шелохнувшись, уронив голову на плечо, оглядывая снасть, поглаживая нитиную бороду и редко вынимал попусту удочки, точно жалея тревожить насадку. Клев он замечал потому, как дергало и вело в сторону лесу. У него всегда брала крупная рыба, лещи, плотва по фунту и больше, горбатые окуни, Судаки, что березовые поленья, даже редкостная стерлядь иногда попадалась, длинноносая, в панцире из твердых блях. Поймает Алладин немного, пять-шесть рыбин, а ведро кажется полным. Если ненароком и вылавливалась, какая мелочь, он бросал ее обратно в воду. «Подрасти, потом и клюй», — говорил он, — «гуляй на здоровье». По-иному удил дядя Тюкин. Удочки у него в этом году были скверные, и старые, новых наделать он, видать, не успел. Лёски, хотя сучены на коленке тянучие, но разного волоса, от долгого употребления перепрели, часто рвались, вечно были запутаны и навязаны они не на удилище, на какие-то долгие палки. Придя на Волгу, усевшись на бодейку, дядя Осип первым делом принимался торопливо распутывать удочки и ругаться. Рвал их от нетерпения, кое-как связывал и с шумом, сидя, забрасывал короткие лески, а палки удилища клал в воду около себя. Он часто перекидывал снасть, не вставая с бодьи, не глядя на наживку. Схватит удилище, вырвет силы из воды лесу. Точно тащит большую добычу, развернется со свистом, как кнут над головой, И резко отправит лесу обратно, Подальше от берега. Лёска чисто грохнется в воду проволокой, Брызги взлетят к облакам. «Я тебя, сволочуга, заставлю клевать!» Громко скажет он с угрозой. «Не желаешь, врёшь! Сорвала, сожрала червяка!» «Лезь на голый крючок, но ну. Он сидит на воде, курит, кашляет, бронится, шумит с обрасываемыми удами с такой силой, допускает из себя гром, что, кажется, штаны под ним рвутся на лоскутья, а клев у него не прекращается. Точно испугавшись угроз, рыба так и лезет на крючки, успевая снимать, правда, не крупная, как у дяденьки Никиты, Но зато ее всегда бывает много. Дяде Оси всегда не хватало червей. Он тут же шел искать насадку на берегу, в кустах, в иле, и накапывал красных мелких живучих червей. Клев начинался пуще прежнего. У него не водилось, как у всякого бывалого рыбаря, особой счастливой удочки, на которую почему-то чаще брала и попадалась рыба. Все палки, удочки, у ны были счастливыми. На всех беспрестанно клевало. и только этим, конечно, можно было объяснить, что шум, брань, гром не мешали ельцам, сорокам, ершам, леням нанизываться на крючки. И вдруг дядя Ося Тюкин все бросал: удочки, избу, сморчки, шел торопясь в Глебово-Парково. в дальний кривец на сход, послушать чужих мужиков или бежал, сломя голову на станцию, на почту, за свежими газетами, не дождавшись Мити-почтальона. Возвращался в село с ворохом новостей и слухов и рассказывал их, кому придется, но как-то странно, точно подвергая все сомнению. Генерал Алексеев назначен верховным командиром, самым главным. Теперь мы, немца сукина сына, победим все непременно, говорил дядя Ося, оборотясь со станции и безжалостно вырывая из только что добытой газетины здоровенный лоскут на цигарку. Закурив, сплюнув, он, кося насмешливым карим глазом на односельчан, добавлял, Его высокое превосходительство, генерал Алексеев, при царе как раз всеми делами заправлял на фронте, был, сказывают, начальником штаба. Шибко назад пятился. Слушатели грохочут смехом на пол села. Чукин сидя на бревнах, на куче, на самом ее верху, как прежде, словно на троне, покуривая, поплевывая, болтая сырыми грязными лоптями с обвислыми толстыми анучами, глядит с усмешкой вниз на мужиков и продолжает невозмутимо рассказывать. В другой газетке вычитал. Не дал мне ее почтарь, говорит, самому надобно. В единственном числе поступила в продажу. Сам купил, любопытная, так, правду, матку и чешет. Да, в газетке этой самой один рабочий из Бежецка сообщает. Спалили мужики и Минишка Корвина Литвицкого. Близехонько от нас, между прочим, семидесяти верст не будет. Подизарево было видно ночью. Палить ума немного надо, — отзывается недовольно Никита один. Вот-вот, и рабочий в газетке так и пишет. Нехорошо, граждане, неправильно. А почему неправильно? Бывал я у Литвицкого, как же! Целое лето однажды околачивался у него, косил. По сорок копеек в день, вру, по тридцать пять, кажись. По сорок просили, не дал. Шутливый, помню, был господин, веселый, а кормил плохо. Пустые кислые щи да пшенная каша. Обещал косарям при расчете ведро водки. Забыл, но мы напомнили. Он и руками замахал, что вы, ребята, я пошутил, и сам водку не пью, и вам не советую. Выходит, и над ним трезвенником, но они маленько пошутили, огоньком. Проще всего полить, повторял Алладин, начиная сердиться. Но Катькин отец не давал ему лишнего слова вымолвить, ядовито щурился. А чего не проще? Давай мириться, удавимся оба. «Я тебе скажу, мытарь, уж чего проще. За место губернатора управляет нашей губернией Чу-комиссар Временного правительства. Фамилия Черносвитов. Помещик из Пашихонья. Кто сказал? Грачи на коженой березе натрываются, кричат, а ты не слышишь. Но выдумывали какие-то комитеты безопасности, нас что ли опасаются». Да мы люди смирнёхонькие, боимся разинуть пошире рот, не то, что тронуть кого пальцем. Вот и смотри, какая революция получается! Черносвитов бабыль бабылем, землишки у него сущие пустяки. Триста десятин только, он тебе её отдаст землю. На блюдце поднесет, кушайте, нас не слушайте, ха, тьфу! А в уезде, но не всем командует у нас Петька Савельев. Тоже, значит, комиссар. Назначили, Али сам себя утвердил. Соврать боюсь. Нищий по миру с корзинкой за кусочками ходит-побирается, потому как лабаз его не кормит. Мануфактурная лавка и подавно. Чем ему жить прикажешь в каменном домине в два этажа, что напротив собора? Жить нечем, сарай пустой, дом-то, и хутор не кормит, что под угличем. Земли, как у меня, четыре гряды в загороде. Ржи снимает помалу, только по тысяче пудов. Петька Савельев тебе, мытарь любезный, как Черносвитов, всю свою мошну из кармана вынет и положит в руку. На, прими, Христораде! Сделай такую божескую милость, А меня от добра. Возьми!» Смех громче и дружнее прежнего На все село. Грачи снялись с берез, Скворцы махнули из скворешин. Вот какой стоит хохот, аладин и тот не стерпел. Затрясся, живот ходуном ходит под рубахой. «Да ну тебя, пустоболт! С тобой грижу наживешь, помолчи!» Дядя Ося не унимается, у него полная пазуха новостей. Только слушай. «О, вот, дружок, что это ты какой стал нонче? Разумный или чистый?» Верещит Устин Павлович Быков, появляясь на минуту около бревен и вслушиваясь в рост Казнетюкина. Атласный бант на груди цветет махровым георгином и не увядает. И сам Олегов отец цветет, как пунцовый георгин. — Выздоровел? — ласково спрашивает он рассказчика. — Слава богу! На фронт давай, братуша, на войну, свободу защищать. — Вместе? А может, вперед пойдешь? С бантом-то покажешь, дорогу тебе видней, — отвечает, обороняясь дядя Уся. И, не утерпев, складывает по привычке обкуренные коричневые пальцы в большущий кукиш. Нака, ка съешь сперва!» Устин Павлович только руками возмущенно разводит. Не хочет ни спорить, ни слушать. Поворачивается к бревнам, к мужикам, тугой спиной. Шурка уже не может думать про Олегова отца хорошо, как он недавно думал, и это его расстраивает почему-то. А Катькин отец, молодчина, продолжает выкладывать свои разности. Кревце мужики приговор написали желаем о наделении землей без потому как означенная земля дарована баром-монастырям бесплатно, а земли купленные отобрать по добру совестной оценке. Кто не обрабатывает, не проживает в деревне, тоже отобрать. И отдать малоземельным по усмотрению общества. Справедливый приговор. Ничего не скажешь, вздыхают кругом. Нам бы тоже, братцы, ой, давно пора потолковать как следует. Да, как бы не переехала по старому казна поперек мужика, дождемся. И переедет вдоль и поперек. Зевай больше. Теперь еще самое время вернуть волжский лук. Мелко пашешь, лук, вся земля наша и лес. Чего там? Писать приговоры, баста, горячится Косауров. Да ведь писали, а толк какой, напоминает Дмитрий Сидоров. Не ошиблись ли мы, ребята, адресом ядрено-зелено? Тядя Ося Тюкин согласно кивает шапкой. Торопись в петлю, веревка оборвется, на чем удавишься. В Паркове, говорю, тоже сочинили приговор. Требовать от власти перевести Николая из царского села в Петропавловскую крепость, чтобы не сбежал. В крепости, мол, надежнее. А поп Яков, ну, который в Николе корме служит, никак наш выскочка. Молебно за здравие новых правителей не служил. Отказался. Вещал сам вон, другое. Не прогнали вовсе царя. Заболел государь-император. поправиться, покажет он всем бунтовщикам Кузькину мать революцию. И не поймешь, не догадаешься, Верит этому сам дядя Ося Или насмешничает, пугает и дразнит народ. Он слезает с бревен, рыжий беспокойный, Медная бородка пышет червонно-жарким огнем. Наклоняется, поправляет спустившуюся анучу, Лицо его багровеет от натуги, не то от злости, А может, это огонь перекинулся с бороды. «Так-то мы, тари мои ненаглядные, свободные граждане!» — заключает он, уходя. «Много слышится, да мало верится!» «Ха! Тьфу! Плевок обижал мужиков, словно дядя Ося харкнул им в лицо. Они начинали сердиться, материть за глаза Тюкина. Ни один один Никита, почитай, все не соглашались с Катькиным отцом, благо он ушел на Волгу с удочками. Говори, что хочешь, ответить, возразить некому. Мужики Сызнова крепко верили и надеялись, что их желание исполнится скоро. «Иначе зачем и царя было свергать, устраивать революцию по всей России?» Кричали они, обнадеживая друг дружку. «Нет, милок, плевать сверху легко. Ты снизу харкни в небо, попробуй. На тебя же и свалится обратно плевок, на глупую твою рыжую башку. Хорош был ты, Ося, бешеным. Умный из тебя не получается, как не треплись языком. Уж лучше оставайся таким, каким был». Притворяйся, потешай народ. Тебе неизвестно, а она мой как ведомо, Когда дрова горят, тогда и кашу варят. Хоть жиденькой на воде, с дымком, без сала, Да накормят нас маненько кашкой, Развоздей у новые. Нет, так мы их сами сожрем за место каши. А, право, со всеми ихними потрохами и причиндалами И косточки не оставим, проглотим. А как же? Это, Ваня, дух слышно за новые порядки стал. Не трогай, не твое, чужое, дай хапнуть мне, будет порядочек. Потом, разъедаемые сомнениями, брошенными Осипом Тюкиным, поддаваясь им, раздражаясь, принимались тихонько переругиваться. и скоро громко лаялись между собой, как раньше, на сходах, или, когда сообща, чинили, перекоряясь, разбитую дорогу в глиннике. Поправляли в поле старые, повалившиеся от непогоды изгороди. Сейчас мужики ругались потому, что не выходило у них согласия. Что делать дальше? Ждать, не ждать, верить, не верить. Одна ругань была дружная. — Не с того конца, ребятушки, начинайте! — вмешивался пастух-сморчок, когда гам и крики надоедали ему. Пока соседи толковали мирно, он терпеливо, молча слушал их, чаще и не слушал, бродил по лужайке подли бревен, непосредливо радостный, маленький, в распахнутой холстяной обогнушке, вступая берестяными легкими лоптями по земле мягко, точно боясь потревожить молодую, отросшую за дожди траву. Белеса курчавое давно не стриженное волосье торчало из-под зимней шапки-ушанки. Запутанное в бороде и усах кольцами волосье это шевелилось на ветру, раздувалось от возбуждения, в котором постоянно находился пастух. Горящие щелки его глаз... Обжигая лаской, беспрестанно что-то восторженно высматривали. Мужиков, которых он давно знал и которые ничего такого интересного в это время не делали, просто не выпускали изо ртов цигарок и трубок и взволнованно гудели растревоженным ульем. Высматривали с морчковой прищуры распустившийся цветок мать и мачехи в придорожной канаве, листа еще нет, а уже сияет крохотным солнышком, ласкали божью коровку, пригретую на бревне с смолиной капелькой. Евсей засматривался, как прежде, и на высокие белыми перьями облака, предвещавшие долгожданное тепло и ведра, на густую бездонную синеву за облаками и на многое другое, чего никто не видел, вернее, на что не обращали внимания ни ребята, ни взрослые. Шурке иногда казалось, что пастух и воздух разглядывает перед собой и внимательно так, словно что-то там в воздухе, замечает. Наверное, редкостное, славное. Он улыбается, задрав белесую бороду, и щелки глазки его от удовольствия закрываются вовсе. Но вот мужики замолчали или напротив сильно зашумели, и Евсея Захаров тут как тут подает немедленно голос. Пушистое, как бы меховое лицо, его светло и радостно. Он присаживается неслышно на бревна в самую середку соседей, негромко, настойчиво повторяет. Разговор у вас, ребятушки, не с того конца. Ну, начни с другого, говори, каков он твой конец. Послушаем, ворчат мужики, берясь снова за кисеты. Полечи на умеешь. Башка трещит, лопается в черепки, что с ней делать не знаем. Только нету, кажись, лекарства от нашей болезни. «Почему нету?» — возражает пастух. «Есть трава и от задумчивости». «Да не ей, слышь, надо-то но не наши головы, ребятушки». она. ты, Евсей, никак сам заболел пуще нас?» — спрашивают насмешливо мужики. «Чем там на окопах тебя растревожили? Выкладывай!» «Поди душа всего, владыка!» — смеются они. «Значит, не вытри с тебя душу-то! Жива-здорова!»